2. Когда стало светать, я разобрался в дорогах, и, выехав на настоящий путь, к часу ранней обедни добрался до замка Веллин. Люди замка были удивлены моим неурочным появлением, притом отдельно от графа, и заподозрили меня в каком-то преступлении, хотя мое возвращение и противоречило такому нелепому предположению, но в конце концов меня впустили, и позволили мне занять мою комнату. Там, истомленный двадцатью четырьмя часами, проведенными без сна, в течение которых я пережил целую жизнь надежд, отчаяния, ужаса и скорби, я бросился в постель и проспал до поздних сумерек. Вечером сама графиня, преодолев свое ко мне пренебрежение, призвала меня в свою комнату, и расспрашивала о нашей поездке с архиепископом и о поводах к моему возвращению. Но я чувствовал себя еще так плохо, что не мог сочинить правдоподобные истории, и графиня, кажется, сочла меня за человека, потерявшего рассудок. На следующий день все в замке обращались со мной с какой-то опасливой осторожностью, и, может быть, в конце концов сочли бы необходимым посадить на цепь, если бы на склоне дня не приехал граф. «Графу я обрадовался как родному, и когда мы остались наедине, откровенно рассказал ему все, что пережил в подземелье. Он же сообщил мне, что произошло в монастыре после моего отъезда. По его словам, когда Ренату нашли в тюрьме мертвой, никто не усомнился, что ее умертвил дьявол, и это послужило новой уликой против нее и ее подруг. Брат Фома, несколько не считая дело поконченным, тотчас привлек к допросу многих других сестер, которых, на его взгляд, можно было заподозрить в сношениях с демонами, и все они, подвергнутые первой пытке, поспешили взвести на себя самые гибельные обвинения. По показаниям сестер, весь монастырь и сама благочестивая мать Марта Грешны были в страшных преступлениях, в пакте с дьяволом, в полетах на шабаш, в служении черной мессы и всем подобном. Словно многокольчатый змей стало развертываться обвинение, и легко можно было ожидать, что наши имена, графа, мое и Михеля, будут впутаны в это следствие. «Я нарочно поспешил сюда, чтобы предупредить тебя, Руприхт, сказал в заключении граф. «Конечно, может грозить обвинение и мне». Но вряд ли этот презренный терсит Фома посмеет угрожать мне прямо. Во всяком случае, обо мне не беспокойся и знай, что я, помню заветы Цицерона в его рассуждении о дружбе, не раскаиваюсь нисколько, что пришел к тебе на помощь. Ты же можешь поплатиться жестоко за наши ночные похождения, тем более что твой побег служит против тебя важной уликой, Итак, я советую тебе немедленно покинуть этот край и на время переменить имя. Я, разумеется, не замедлил поблагодарить графа за его постоянные заботы обо мне и ответил, что его совет совпадает с моим решением, как в действительности и было. Тут же граф предложил мне некоторую сумму денег, как в вознаграждении за мои труды секретаря, так и просто в виде дружеского подарка, Но я предпочел отказаться, так как без того во многом стоял в зависимости от графа, и это меня тяготило. Тогда граф, заплакав, обнял меня и поцеловал. И хотя этот поцелуй был дан мне не как от равного равному, но как милость или как любезность, однако я вспоминаю его с радостью. Ибо все свои поступки граф совершал без лукавства, с простодушием, как дитя.